восхитительное послание Думаю, это дело Рука Тьены, сказала я Фридриху. Почему ты так считаешь? Я вспоминала: тем вечером перед вернисажем я обнаружила его здесь, в лесу. Наверное, он как раз всё придумывал. Боюсь это опять записки от отца. Сомневаясь, что твой отец написал несколько записок в Ап, наверняка Фридрих был прав, но я уже убедилась, что и Тена не стоит недооценивать. Пойдём со мной, я должна посмотреть, что там. Мне нужно позвонить в ресторан. Я тебя догоню. А если я не смогу дотянуться до ящиков, они не так высоко. Вюга смотрела на меня как на предательницу. Я почесала её за ушами. Я иду на улицу одна, но скоро вернусь за тобой, честное слово. Я вышла с Майкой, надев снегоступы, и отправилась в лес на поиски первой пронумерованной сосны. Шёл снег. Воздух был мягкий. Я нервничала, гадая, что могло находиться в ящиках, но любопытство гнало вперёд. Вот. 10 минут я разглядывала каждую сосну на опушке леса, пока не заметила на одном из стволов маленькую цифру 1. Фред был прав. Красный почтовый ящичек могла достать даже я со своим ростом метр с кепкой. Я вытянулась во весь рост и схватила его. Неизвестный позаботился прикрепить к нему золотую ленту. Нужно было потянуть, чтобы ящичек открылся. Я медленно развернула лежавший внутри лист бумаги. Первое послание найдено. Браво. Осталось 29. Понимание. Ты можешь открывать только по одному в день. Принцип тот же, что у адвент-календаря. Мы знаем, что ты будешь играть честно. Первое задание. Дойди до того места, где хвойники сменяются берёзами, и возвращайся. А по пути примечай слова, написанные на новых кормушках для птиц, которые мы повесили. Если найдёшь правильный ответ, на маяке тебя будет ждать сюрприз. Удачи. Твой любимый дуэт Анна и Фред. Постскриптум. Иногда всё кажется горьким, но стоит добавить каплю магии, и восхитительный вкус вернётся. Смеясь, я повернулась к Майку. Фред махал мне рукой из окна гостиной. Я развернула грейпфрутовую карамельку, которая лежала в ящике, и поспешила к берёзам. Чем дальше я заходила, тем больше оживал передо мной лес. Первая кормушка была солнечно-жёлтой и висела на серебристом клёне. Она была такая большая, что в ней помещалось сразу несколько синиц, а, подойдя поближе, я спугнулась десяток белок, которые ждали падающих зёрен, чтобы полакомиться. Красным по-жёлтому было выведено слово «лимон». Я продолжала идти, наслаждаясь звуками, которые дарил мне лес. Пение красного кардинала, хруст веток под ногами, свист поползня, ветер, скользящий между деревьями. Я снялась с негоступой и легла на снег. Обнажённые кроны деревьев и небесная синева были прекрасны. Если бы я могла, я бы сфотографировала эту панораму. Я закрыла глаза, а вдруг желанное счастье так близко, что я его не замечаю. Вдруг счастье не одно большое целое, а тысячи таких мгновений, как это. Когда я открыла глаза, на снегостопе сидела синица, так близко, что я могла бы коснуться её крыловарежкой. Мы смотрели друг на друга, не двигаясь, несколько секунд, пока она не улетела к кормушке. Мне хотелось бы тонко нарезать это мгновение. и положить формалин